Глава шестая. Варя. Несколько мгновений я нахожусь в растерянности. Хочется отказать. С другой стороны, вот он здесь стоит, а я и правда начинаю опаздывать. Ну хорошо, кивая в итоге. Я сейчас. Быстро одевшись, выхожу к прогуливающемуся по коридору Славе. Закусываю губу. Всё равно неудобно. Надо с ним поговорить. Вот как раз сейчас, пока будем ехать. Он у меня улыбается. Вместе идём к выходу. Киваю вахтерши, сама думаю, «Хорошо, что Денис не заходил сюда, а то пошли бы разговоры и вряд ли приятные. Они и так могут пойти, учитывая, что нас могли видеть. Я даже не столько слухов боюсь, сколько того, что они дойдут до Дениса. Потому, когда машина отъезжает, говорю, «Спасибо тебе за помощь и вообще, но не стоит, Слав, я ведь тебе уже объясняла. Я ни на что не претендую, Варюш». Он широко улыбается, бросая на меня взгляд. «Правда, мимо проезжал и вспомнил. Твои слова принял к сведению. Ничего между нами не может быть. Но это же не значит, что мы не можем общаться». «Не значит. Наверное». Киваю неуверенно. «Вот вроде бы всё так, а внутри гложет странное чувство. Он ведь ухаживал за мной, предлагал встречаться. Девчонки с факультета аж рот открыли, когда впервые увидели нас с ним. Оказалось, слава очень обеспеченной. Но мне до этого дела нет». Если кто-то может встречаться ради денег или статуса, то точно не я. Хотя Слава мне нравится, просто по-человечески. Он добрый, заботливый, всегда поможет. Но когда захотел пойти дальше, я извинилась и сказала, что нет. Слава, конечно, расстроился, но настаивать не стал. У нас вроде как завязалась дружба. Вроде как. Потому что порой я ловлю его совсем недружеские взгляды. Если раньше я мирилась с этим, то теперь, когда появился Денис, лучше устранить все недопонимания. Вон он, как разозлился из-за букета, сходу надумал чего-то. С одной стороны, приятно, приревновал, значит, я и впрямь ему интересна. А с другой, я растерялась. Неужели он мог всерьёз обо мне подумать такое? По-моему, тут всё очевидно. «Когда у тебя экзамен?» — спрашивает Слава, выдёргивая из мыслей. «Завтра, а что?» Я становлюсь мнительной. Почему-то вижу картину, как парень встречает меня возле института, а там Денис. Паранойя какая-то. Ничего, готова? Делаю неопределённый жест рукой. Вообще, собиралась сегодня ещё подготовиться, но не успела. Надеюсь, попадётся лёгкий билет. Уверен, что готова. Смеётся Слава. Ты умница. Я вдруг понимаю, что за два месяца, что мы общаемся, он успел много обо мне узнать. Не замечала за собой болтливости, но с ними впрямь легко. Было, по крайней мере. В кофейню он не идёт. Я аккуратно поднимаюсь по двум скошенным скользким ступенькам и попадаю в маленькое уютное помещение. Два высоких стола заняты. Недалеко общага и институт, потому народу всегда много. В очереди четыре человека. Киваю Ане, проходя за стойку и оттуда в малюсенькую подсобку. Скидываю верхнюю одежду. Помыв руки, подхожу к девушке, которая быстрыми выверенными движениями рисует на пенке сердечко. «Сейчас еще один заказ сделаю», — говорит мне, — я киваю. Работа мне нравится, хотя за полдня все равно устаешь, находясь на ногах. Зато здесь оставляют отличные чаевые. Периодически кошусь на мобильный, но сообщений не поступает. «Блин, я ведь маме не перезвонила. Надо будет завтра обязательно, а то уже который день разговоры быстрые выходят». В десять, закрывая помещение, и выхожу на улицу. До дома пешком минут пятнадцать по освещенной дороге, но все равно зимой чувствую себя неуютно. Осматриваюсь по сторонам и неспешно двигаю в нужную сторону. Мелкий снег в свете желтых фонарей уносит ветром в сторону. Ёжусь, кутаясь в шарф. И в этот момент рядом со мной тормозит машина. Испуганно шарахаюсь в сторону, снова оглядываясь, ищу поддержки, и только потом обращаю внимание на водителя. В салоне горит свет. Я вижу Дениса. Облегчённо выдохнув, быстро ныряю внутрь, стараясь не выдавать своей улыбки. Машина, хоть и иномарка, но старенькая. «Спасибо, что встретил», — говорю парню, растирая ладони. «Нечего тебе одной ходить по ночам», — улыбается он, выруливая на дорогу. «Как отработала?» «Нормально». «Устала?» «Ничего». Он косится на меня, но молчит. «Не думала, что у тебя есть машина?» Говорю, чтобы не висело молчание. Разглядываю его, стараясь делать это незаметно. Он опять недоволен или что? Иногда, мне кажется, я его совсем не понимаю. «А она есть?» — усмехается он. «Старьё, конечно. Корыто. Главное, что ездит. Не соглашаюсь с ним». Денис снова усмехается. «И сколько ты получаешь в кофейне?» — спрашивает вдруг. я чего отчего-то смущаюсь. Немного». отвечая расплывчато. — Но мне хватает. — А родители? — У меня только мама и брат. Мама на инвалидности. Подрабатывает, но получает мало. В основном всё на брате. Не хочу их напрягать собой. Денис хмурится, о чём-то думая. — Ну да, завидной невестой меня не назовёшь. Но ведь любовь не измеряется социальными параметрами. — А ты? — говорю, потому что он продолжает молчать. Денис бросает быстрый взгляд. — Ты работаешь или... Он усмехается. «Нет пока. Отец хочет, чтобы я пошёл к нему работать, а мне это не интересно «Чем он занимается?» «Оценщик», — коротко говорит Денис. Я киваю, не вдаваясь в подробности. Кажется, эта тема ему не очень нравится. «А ты бы чем хотел заниматься?» Задаю другой вопрос. Денис бросает ещё один быстрый взгляд. Думает, хмурится. «Почему у меня такое чувство, что я хожу по тонкому льду, который хрустит у меня под ногами?» Парень вдруг громко выдыхает через нос, улыбаясь краем губ. «Хочу рекламное агентство, серьезное, большое, работать по всей стране и за рубежом, и я его открою». Я расширяю глаза в восхищении. Дело даже не в том, что говорит Денис, а в том, как. В его голосе столько уверенности и желания, что у меня не возникает сомнений. У него получится. С таким подходом точно. «Что?» — смотрит он на меня, а я качаю головой с улыбкой. «Верю, что откроешь», — говорю просто. Денис еще несколько секунд рассматривает меня, кидая быстрые взгляды на дорогу, а потом отворачивается. Больше мы не говорим. До самой общаги. В салоне скапливается напряжение, но оно не давящее, а скорее приятное, словно мы оба ждем момента, когда машина остановится. Денис паркуется чуть в стороне, не доезжая. Заглушив двигатель, поворачивается ко мне — Я нервно сглатываю, облизывая губы, а он переводит на них взгляд. «Спасибо, что подвёз», — говорю, отстёгивая ремень безопасности. Денис только кивает. Потеребив ручку сумки, тянусь к дверце, но парень перегибается через коробку передач и, обхватив меня за шею, целует.